Я тупо смотрел на деревья, отражавшиеся в стекле. Кто знает, может, она права. Снова по спине пробежал холодок. Может, я лезу куда не надо, и опасность в самом деле велика, если марлинги застукают меня. Раздался низкий рев. Я с трудом проглотил комок, застрявший в горле, и застыл на месте. Оборачиваться было бессмысленно я и так знал по звуку оборотень был прямо за мной раздался новый рев я невольно вскрикнул ноги у меня подогнулись я судорожно вздохнул и круто повернулся чтобы увидеть зверя никого ни души пустота я проглотил комок подступивший горлу во рту пересохло новый ревв И только тут до меня дошло, откуда он доносится. Из окна спальни марлингов. Они сейчас выпрыгнут, сказал я себе. Я слышал точно такие же звуки каждую ночь, перед тем, как они вылезают через окно. А я стою на открытом месте и виден со всех сторон. Они же меня сразу увидят. Ноги мне не повиновались, но я стиснул зубы, набрал полную грудь воздуха, И усилием воли заставил себя сдвинуться с места. Кроссовки заскользили по мокрой траве. Я чуть не упал, но удержался и бросился к кустам, разделявшим участки тети и дяди и Марлингов. Тяжело дыша, я упал на колени. Сердце колотилось так сильно, что ломило в груди. Я пригнул голову и схватился за ремешок камеры. Из открытого окна Марлингов раздался жуткий «Звериный вой!» Луна высветила стену с окном спальни. На дворе стало светло, как днем. Трава сверкала инеем. Я стал расстегивать молнию футляра. футляр. Надо было сделать это как можно быстрее и извлечь камеру. Но руки у меня так тряслись, что я никак не мог расстегнуть проклятую молнию. Снова послышался вой. Я резко повернулся к окну. «В окне!» Появилась темная фигура. С подоконника свесилась нога, потом другая. Стройная фигура опустилась на землю. Все произошло так быстро, словно время вдруг убыстрило свой ход. Не отрывая глаз от окна, я сражался с молнией на футляре. Вторая фигура выскользнула из темного окна марлингов. Теперь уже две смутные фигуры стояли на земле и потягивались. Человеческие нет волчьи человеческие но что это на них накидка с капюшоном темные тяжелые меховые накидки наброшенные на плечи свисали вниз они стояли спиной ко мне лиц я не видел держа руки на поясе они потягивались выгибали спины наклонялись сбоку на бок словно спортсмены делающие разминку перед большим забегом а потом запрокинули головы и завыли на луну. «Повернитесь — Повернитесь! — молча молил я, пригнувшись за кустами. — Ну что вам стоит? Повернитесь! Я хочу увидеть ваши лица! «О -о -о — невольно вскликнул я, когда увидел, что их меховые накидки задвигались. Они стали вращаться вокруг них, все плотнее облегая тела. И тут до меня дошло что никакие это не накидки, это были звериные шкуры, мохнатые шкуры с передними лапами. Темный мех все плотнее прилегал к человеческим формам. Он как-то растекался по всему телу, покрывал головы, ноги, руки, ладони. О -о, о о Меня всего трясло, я уронил камеру и обеими руками обхватил себя, обхватил изо всех сил стараясь удержать собственное тело, чтобы его не разорвало. Две неясные фигуры снова завыли, воздев мохнатые руки над головами. На лапах серебром сверкнули когти. Оба существа протянули друг к другу лапы с выступавшими когтями, как бы игриво нападая друг на друга. С рычанием и сопением они опустились на четыре конечности. Теперь ничего человеческого в них не осталось. Это были животные, волки. хана права», — понял я. «Она говорила правду. Марлинги, оборотни. При свете луны они превращаются в волков». С трудом переводя дыхание, я снова схватился за футляр и снова никак не мог расстегнуть молнию. Наконец, кое-как умудрился открыть ее. И тут они повернулись ко мне». «Оба существа повернулись прямо ко мне!» «Два волка!» Темные глаза пристально смотрели из-под мохнатых надбровных дуг. Мохнатые пасти раскрылись, обнажив два ряда крепких клыков. «Оборотни! Марлинги! Оборотни! Человека-волки!» С негромким рычанием они обнюхали друг друга. Я поднял камеру и встал на колени. Я приготовился нажать на затвор. «Ну, снимай, Алекс, снимай же!» — приказал я себе. Но у меня так дрожали руки, и я не был уверен, что камера не ходит ходуном. «Снимай же, ну, снимай же!» Я заглянул в видоискатель. Я чуть привстал, чтобы подняться над кустами. о о, -о! Острая ветка хлестнула меня по лицу. Я невольно выпустил камеру, и она упала с глухим стуком. Волки повернули головы и посмотрели прямо на меня. Я приник к земле, прямо распластался по ней и так лежал, затаив дыхание и стараясь не дышать. Заметили они меня или нет? Заметили или нет? Я чуть приподнял голову, чтобы следить за ними из-под нижней ветки куста. Они вытянули головы, нюхали воздух. Чуют они меня или нет? Знают, что я прячусь рядом, может, готовятся к прыжку, и сейчас на куски разорвут меня своими сверкающими как серебро когтями. Я лежал, не дыша, и из-под лобья следил за ними. Некоторое время они тяжело сопя принюхивались, а затем повернулись и оттолкнувшись от земли всеми четырьмя лапами, помчались прочь к лесу. Я подождал ещё немного, пока совсем не стихли их мягкие прыжки, ручания и сопения. Потом попластунский подполз к камере и поднял ее земли. Моя камера! Я так и не снял ни одного кадра, ни единого снимка! Я поднялся на непослушные ноги и стер с объектива капельки росы. Потом взглянул в сторону леса. «Надо идти за ними!» — решил я. «Надо сделать хоть несколько снимков!» Такой шанс бывает раз в жизни. Если мне удастся снять настоящего оборотня, я прославлюсь. Я так и видел себя на первых страницах газет и на обложках журналов. Я представил свои фотографии марлингов на вернисаже в галереях, где выставляют фантастические фотографии. Я думал еще о том, как будут гордиться мной дядя Колин и тетя Марта. От этой мысли я внезапно вздрогнул. Дядя Колин и тетя Марта сейчас работают где-то в лесу, подкарауливают ночные создания. Знают ли они о том, что на воле рыщут два оборотня? Знают ли, что два оборотня бегают по лесу в поисках добычи? Они в опасности, подумал я. Конечно, следовать за оборотнями в лес неразумно, да и опасно, наконец. Но теперь у меня были уже целых две причины. Пуститься в погоню за ними, сделать несколько снимков и предупредить об опасности Пётю с дядей. Глядя на темнеющий впереди лес, я сунул камеру в футляр и перекинул ее через плечо и побежал по заднему дворику в лес, придерживая свежих следов на подмерзшей траве. Нырнув под сень деревьев, я побежал по извилистой тропинке. Лунный свет пробивался сквозь густые кроны деревьев, и от этого всё в лесу было призрачным жутковатым. Мне не пришлось далеко бежать, чтобы догнать волчью пару. Я только миновал свое старое дерево, напоминающее особенного старика, как услышал звериный рев, а потом пронзительный крик, который издают хищники, нападая на жертву. Я остановился и стал всматриваться сквозь ветви вечно зеленого куста. Оскалив клыки, подняв когтистые передние лапы, Оба волка словно застыли в нистовом прыжке. — Они кого-то поймали, — понял я, оцепенев от ужаса. — Кого? Уж не моих ли дядю и тетю? Два оборотня сражались с отчаянно сопротивлявшейся добычей. Раздался жалобный вопль, затем в воздух взмыли четыре копытца. — Нет, это не человек, — сообразил я, вглядываясь в смутно освещенную полянку. волки «Загнали оленёнка совсем маленького оленёнка. Сейчас они прикончат его и разорвут на куски!» «Что я могу сделать?» Меня охватил такой ужас, что все мысли путались. Я запрокинул голову и издал громкий волчий вой. Мой вой разнесся по всему лесу. Волки остановились и перестали рычать. Подняли головы и обернулись на мой вой. Этого было вполне достаточно, чтобы малыш вскочил на ноги. Отряхнувшись, совсем как пес, вылезший из воды, оленёнок пустился бежать и скрылся за деревьями. Оборотни яростно нюхали воздух, они даже не заметили, что их добыча убежала. В бледном свете луны глаза их отливали красным. Они повернулись, угрожающе зарычали и, пригнув головы, бросились на меня. Я отшатнулся не в силах бежать, ужас сковал меня, бежать уже не было времени. Казалось, земля дрожит от громоподобной поступи волков. Я раскрыл рот и хотел закричать, но из горла не вырвалось ни единого звука. Слышались только ритмичные удары, волчьих лапа землю, глаза у хищников горели огнем. Я только вытянул руки, пытаясь оградить себя, защититься от их яростного нападения. И волки повернули вспять, резко развернулись вправо и понеслись, чуть не задев меня. По тропинке бежал жалкий зайчонок. Волки тут же сменили направление и помчались за зайчонком. В свирепосопя они опустили носы до земли и тут же схватили бедного зайчонка. Да и какое сопротивление он мог им оказать? Один из волков тут же перекусил ему шею, другой Вырвал у него брюхо с потрохами. Тяжело дыша, я схватил футляр и быстрым движением вытащил из него камеру. Руки у меня тряслись, но я поднял камеру и глянул в видоискатель. Я держал ее обеими руками и и нажал на спуск. Потом еще. Я снял, как волки раздирают зайчонка. Затем, облизываясь, они помчались вглубь леса. Вцепившись в камеру обеими руками, я побежал за ними. Я был, наверное, в шоке. Могу со всей определенностью сказать одно. Я с трудом что-либо соображал. А вернее, вообще ничего не соображал. Меня чуть не схватили два оборотня. Они бы разделались со мной, как с этим несчастным зайчишкой. Тем не менее, я должен был бежать за ними. Я должен был оставаться в лесу. Надо было во что бы ты ни стало, предупредить тетю с дядей. Надо было разыскать их и объяснить, что они заблуждаются насчет марлингов, что Ханна права. Я должен был сообщить им о грозящей опасности. Я должен был сделать как можно больше фотографий. Я натерпелся такого жуткого страха. Сердце у меня чуть не выскакивало из груди. Руки и ноги дрожали и были словно ватными. Я не чувствовал самого себя. Я словно наблюдал себя со стороны. Но одно я знал твердо. Нельзя бежать домой. Сначала надо спасти тетю и дядю. Я держался на почтительном расстоянии от хищников. В любой момент я мог бы спрятаться за куст или за дерево, оглянись кто-нибудь из них. Камеру я держал на взводе, готовый в любой момент сделать снимки. Волки неторопливо бежали к ручью. Добежав до воды, они нагнули головы и стали жадно локать Ничего человеческого в них сейчас не было. Это были настоящие волки. В их мордах тоже не просматривалось ни одной человеческой черты. И глаза у них были звериные и горели по-звериному. Они жадно пили, запивая свою добычу. Я навел камеру и сделал несколько снимков. Ах, как жаль, что Хана не пошла со мной. Как мне хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом и видел то, что вижу я. Мне не терпелось поскорее вернуться и рассказать ей как она оказалась права насчет марлингов, что они и в самом деле оборотни. Вдруг волки оторвались от воды, подняли головы и стали принюхиваться. Неужели они почуяли меня или новую жертву? Я приник к толстому стволу и стоял ни жив, ни мертв. Когда я осторожно выглянул, они бежали вдоль берега ручья. Подождав, Пока они отбегут на почтительное расстояние, я выскочил из своего укрытия и побежал в догонку за ними. Всю ночь я преследовал оборотней. Отсняв одну пленку, я заряжал другую. Я снял, как они, поднявшись на задние лапы, выли на луну. Я снял несколько потрясающих кадров, как они пожирают очередную добычу, всякую мелкую дичь. Я повсюду искал тетю с дядей, чтобы предупредить их и рассказать, о том, что я видел. Пока я носился за волчьей парой, едва соображая что-либо от ужаса и возбуждения, я потерял всякое представление о времени, словно все это происходило во сне, а не наяву. Наконец, начало светать. Я с изумлением заметил, что наступило утро. Оборотни теперь двигались медленно. Если ночью они бежали легко и грациозно, то сейчас еле-еле передвигали лапами. Добравшись до опушки леса и выйдя на задний двор, они поднялись на задние лапы и неуклюже поплелись к окну. Я держался деревьев, опасаясь подойти близко. Солнце поднималось, и все вокруг светлело. Если бы волки оглянулись, они бы увидели меня. Я поднял камеру, у меня осталось несколько кадров. Оборотни кое-как доковыляли до задней стены дома. Воздев вверх свои мохнатые лапы, они подняли морды к яркому солнцу. Я не смог сдержаться от крика изумления, когда они начали сбрасывать свои шкуры. Они стали отделяться от тел. Когти втянулись, а шкура совсем отделилась от тела и открыла человеческие руки. Я смотрел во все глаза. Черная волчья шерсть отходила от руки ног, а потом вся шкура полностью отделилась от тела. Они стояли ко мне спиной. Волчья шкура превратилась в подобие накидок. Бывшие волки протянули к ним руки и сняли их. Я понял, что сейчас впервые увижу марлингов. Они сложили свои волчьи накидки на землю, медленно повернулись, и я увидел их лица.